Глава восьмая. Рогов поежился. Просьба? Кто же такой этот кабинетный сиделец, что все сильный нарком его только просит? Или, скорее всего, это слово относилось не к самому к р ы л о в у а к кому-то повыше? Так все-таки товарищ к р ы л о в снова вступил Рогов в разговор. Куда же попал майор Осадчий? Мы понимаем, что это вопрос непростой, но и наше дело. Теперь?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 Вы не ослышались. Заметив их взгляду, смехнулся Крылов. Это не просто д о т с т е л е ф о н а м и нет. Вокруг каждого такого центра заложены склады длительного хранения. Там не только оружие, но и запасы сырья для промышленности. Есть кида, снаряжение, запасные части. Все это связано с центральным бункером при посредстве проводной связи. И сколь велики эти эти запасы, товарищ Крылов, генерал-лейтенант уже взял быка за рога. Чрезвычайно велики.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 Я уже распорядился и в район деревни Лосевка скоро прибудет наш человек. А связь с ним будет? Будет. В вашу задачу, товарищ полковник, входит подробный инструктаж с в и з н о г о Каким временем мы располагаем? У вас на это три-четыре дня, возможно, что и меньше. Так что инструкция должна быть готова. Хозяин кабинета посмотрел на отрывной календарь на стене. После завтра в обед. Вопросы есть? Есть, кивнул генерал. Какую задачу мы должны поставить перед группой осадчего? Прорыв, пожал плечами Крылов. А что же еще? С армией согласуем, помощь окажем. С самолета там сесть негде, так что этот вариант эвакуации отпадает. С оружием и снаряжением тоже поможем, у нас там для этого запасы к о е какие имеются. Узкий бетонный коридор уходил куда-то в сторону. Пройдя по нему метров пятьдесят, мы о ч у т и л и с ь перед а м б р а з у р о й откуда на нас хмуро уставился пулеметный ствол. Мой провожатый осветил себя фонарем.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 Мы останавливаемся. Кувшинка, говорит сержант. Озеро. Ничего, однако, не происходит. Дверь все так же остается закрытой. Оружие тут оставь. Поворачивается ко мне мой п р о в о ж а т ы й Первый раз сюда входишь. Уж извини. Ставлю к стене винтовку, кладу рядом р а н и ц ь с снимаю с ремня кобуру с пистолетом, выкладываю оба маузера и добавляю к ним штыкнож и финку. Ёк, нету больше ничего. Гранаты все я еще наверху разбросал.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 Сержант, отступив назад, собирает мой арсенал и вещи. Перешагиваю через высокий порог и топаю за лейтенантом по коридору. Охоромы тут действительно вполне основательные. На первый взгляд так половину наших лесных сидельцев здесь можно разместить без проблем. Электричество есть и здесь, но на потолке изредка попадаются горящие лампочки. Интересно, как оно тут вырабатывается? Со склада генератор приволокли, а раньше как сидели, лучины жгли. Не очень-то похоже, следов копоти я нигде не заметил. Путь наш заканчивается в очередной д в е р и Лейтенант стучит в нее, дожидается ответа и приглашающе кивает мне на дверь. Пойдемте, Котов. Небольшая комната слегка овальной формы напоминала купе поезда. На правой стене две откидные койки. Прямо напротив двери на стене укреплен небольшой столик. Только пара стульев выбивалась из вагонного интерьера — совершенно обычные, прямо как у нас в бухгалтерии лет двадцать назад. На освещении хозяева не экономили. Тут горели сразу две лампы. На встречу нам встает коренастый немолодой дядька. На р у к а в н ы е звезды, петлицы. Еще один особист, но не п о л и т р а б о т н и к это уж точно. Здравия желаю, товарищ майор. к р а с н о а р м е й ц Скотов прибыл по вашему приказанию. По-моему, старший лейтенант х в о р о с т е н и н сказал мне, что мы едем к его руководству. Я так думаю, товарищ майор, что он именно вас в виду и имел. Ага. А сам он где? Рассказываю майору о произошедшем. В процессе разговора он кивает мне на стул. Сам садится напротив и внимательно слушает.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 Вообще не рассматривают. Сами же не б о с ь не хуже меня об этом знаете. Майор встает и достает из шкафчика, в о з г о л о в е кровати пару жестяных кружек, ставит их на столик. ч а ю хотите? Хочу и есть хочу. Меня всегда после хорошей драки на еду пробивает. Он открывает двери и что-то говорит лейтенанту, который ждет в коридоре. Возвращается назад и садится на стул. Сейчас принесут что-нибудь. Майор крутит в руках карандаш. А задание ваше, оно связано вот с этим. Он обводит рукой по сторонам. Вы данный центр имеете в виду? Нет, мои интересы его не касаются. Почему я назвал это центром? Да приходилось уже видеть похожие сооружения в наше время. И склады там были, и связь, да и много чего еще имелось. Очень уж мне все это знакомо. Да и те сооружения, что я видел, тоже не все в наше время построены были.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 А оттуда мы уже и внутрь попали. Это, как выяснилось, было предусмотрено как аварийный выход. Неделю целую здесь лазили, да осматривались, пока динамо машину нашли. Тут уже все легче пошло со светом-то. Надо же! Повезло вам. Не скажите. Уже когда через подвалы выходить стали, двое бойцов на минах подорвались. Ближние подходы к дверям оказались з а м и н и р о в а н ы А Что же вы хотели-то, товарищ майор? И здесь тоже мины есть. Вы об этом знаете? Он Ваньку валяет и ли в серьез? На складе же мины были, а тут все куда серьезнее. Тут они просто обязаны стоять. Товарищ майор, вы меня совсем у ж за лопуха то не с ч и т а е т е хорошо? Или вам схему минирования нарисовать? б л е ф у ю А ну как скажет, рисуйте. Придется из пальца высасывать или по аналогии со складом изобретать. Обошлось. Майор только покивал. А ваше задание?